Глава 3. «Я тоже потратил следующий день с пользой. С коммерческой. Большую часть нежданных трофеев, кроме оружия, отвез на базу Берсона и договорился с ним о продаже. Также более детально рассмотрели список и согласовали цену товара, что я ему привез. Аполлинарий Федорович сокрушался, что в этот раз я ему не привез легковых автомобилей. Два доставшихся ему мотоцикла никак не развеивали его печаль. а Аполлинарий Федорович, где вы только деньги берете для покупки такого количества товара?» – удивляюсь я. «Ох, молодой человек. Деньги что? Их же кушать нельзя, и на себя не оденешь». Притворно вздыхает Берсон. Берсон. Вы можете и бартером со мной рассчитаться, например, тем же мехом, но лучше золотом. И кто у вас только будет такие шубы носить? Ведь у вас сейчас все на военную форму переходят. Смотрю, как жадно за вклад перебирает шубы от Ломановой. О, жены разных начальников их очень любят. А артисты? В чем, по-вашему, должны ходить наши артисты? Они что, хуже заграничных? Поднимает вверх толстый палец за завсклад. Но слава богу, что хоть есть люди, кто не разделяет аскетизм Сталина. Ну и мне легче. Все, что бы я не привез, Берсон берет все. Да и еще просит. Похоже, неожиданно для себя я еще становлюсь и крупным спекулянтом шурпотреба в СССР. Подберите мне хороших рестораторов и пару пивоваров, кто захочет переехать в Таганрог под мою защиту. Будут там вести бизнес, спрашиваю Берсона. А им там ничего не угрожает? Тут же заблестели глаза у завсклада. Ничего, если бизнес будут вести честно, предупредите их сразу, угрожу ему пальцем. Я даже помогать с продуктами буду, но и требовать тоже. Дальше загрузил нужное мне, взял еще дополнительно двух охранников и поехал домой. «Да что за ерунда? Почему пуля так сильно отклонилась? Я сделал следующий выстрел из 107 Винтовка в прошлом году пошла в мелкосерийное производство для охотников и, что удивительно, была защищена патентом. Вопрос я задал сразу двум авторам винтовки – Дмитрию Михайловичу Кочетову и Якову Ивановичу Каневскому. «Это связано не с конструкцией винтовки, а с качеством пороха», – немного подумав, ответил мне Кочетов. семён Михайлович, я считаю, что в таком виде эту мелкокалиберную винтовку принимать на вооружение ОС-Авиахима нельзя. По дороге на полигон, для чего мне опять пришлось при одеваться в военную форму. А чтобы дома не вызывать ажиотажа, надел длинный плащ, который снял на полигоне. Александра на его возмущение тоже брать не стал. Хорошо, что Будённый приехал с большой охраной. В своей машине он объяснил мне, как планируют использовать мелкашку. Это не значит, что прямо так и будет. Но к моему мнению, Будённый обычно прислушивается. Правда, потом приходится долго объяснять, почему так, а не по-другому. Да еще и примеры из-за границы приводить. Почему? слажно удивились авторы. В прошлом году в Тулу были переданы для изучения автоматические винтовки Винчестера и Ремингтона. И где выводы, — спрашиваю их всех. — Мы не сможем освоить такое сложное производство на имеющемся оборудовании, — ответил мне Кочетов. — Да и квалификации рабочих, — замелся коневский. Надо стараться, учить рабочих. направляйте запросы на имя Семена Михайловича, но два условия для принятия винтовки на вооружение ВОЗ Авиахим должно быть выполнено обязательно. Первое, это должен быть двухрядный магазин шахматного порядка на 10 патронов. И второе, вы знакомы с винтовками системы Манлихера, наблюдая кивки головами. Не можете автоматическую, значит сделайте затвор прямого движения, как у Манлихера, и предохранитель, как у Риммингтона М8. И сделайте не только с деревянным прикладом, но и со съемным, или складывающимся металлическим. Это я знаю, что мелкокалиберные винтовки стали любимым оружием партизан. В 1000 В 1942 году стали их активно переделывать в многозарядные, а в журнале «Техника молодежи» номер 34 были даны рекомендации по этой переделке. Пусть уж делают заранее, да и легче будет осваивать основную винтовку. Дальше я тепло поздоровался с Токаревым. Следующим утром во время долгого завтрака я с Хмурым Чекаловым слушал по радио выступающих на митинге. Митинг был посвящен отправке агитационного парохода с Москвы и далее по Волге, ее притокам и окраинам. Для этого даже закупили специальный пароход в Германии. Агит-пароход возглавляли крупская с Молотовым. Из всех выступающих только у товарища Крупской дрогнул голос, но это не помешало присутствующему комментатору выражать бурный восторг с продолжительными аплодисментами. Хитрость Сталин воспользовался моим советом и решил сплавить хоть на лето многих своих политических противников и сомнительных союзников. "Что такой хмурый, Дмитрий Степанович? Неужели недавние события так на вас подействовали?" спрашиваю директора авиазавода. "Нет, а вот наши самолёты признали хоть и хорошими, но очень дорогими. Как бы мне не приписали растрат народных средств. Вы же читали, что начато дело о Совиахим?" также невесело отвечает он. "А не переживайте, Большую часть дорогих деталей, приборов и инструментов привез я. Также некоторое оборудование для производства. Я думаю, что ваше руководство заплатит и вас не тронет. Просто у ваших руководителей слишком большие амбиции и малое понимание специфики производства сложных механизмов. А также политика кнута. И нет никаких пряников. В конце улыбаюсь. Да вам-то точно ничего не будет. Вон, расстреляли 9 человек с ОГПУ. Приехал Будённый и всё уладил. А мне? Всё так же панически Дмитрий Степанович. Лучше расскажите, что видели на Ходынском поле? Надо отвлечь от грустных мыслей Чекалова. туполев предоставил очень интересный новый самолет ТБ-2, с двойным вертикальным хвостовым оперением. Вот только с управлением у него недостаток. Поставили два правых немецких мотора БМВ-6. Тоже получил втык, что поставил на самолет шесть пулеметов. Как заявил ему Ворошилов, это бомбардировщик, а не штурмовик, и столько пулеметов ему просто не нужно, усмехнулся Чекалов. Ну, у вас как обычно, нет чтобы закупить пару левый и правый двигатель. Так вечно хрень какую-то начинают изображать. А потом из-за этого конструкция и управление самолета получается сложное и несбалансированное. Что еще, стал ругаться Чекалов. «Это из-за него нам всем досталось». Притащил свой усовершенствованный АИР-1М и заявил, что может строить самолеты за 8-10 тысяч рублей. А то, что это не нормальные самолеты, а одноразовые авиетки, руководство понимать не хочет. Опять Яковлев. Прошлый раз он пытался внести разлад, но в этот раз у него, видать, получилось лучше «Ну ничего, раз хотят супердешевый самолет, то они его получат. Есть у меня купленные во Франции общие чертежи, но остались в Таганроге. Во Франции, кстати, поэтому от такого нового самолета ряд заводов и отказались. слишком конкуренция большая чтобы производство. Все будет хорошо, давайте лучше в Москву прокатимся. Новый фильм, какой посмотрим, что ли? Соврал я про суперлегкий самолет. Хотя надо признаться, что когда посчитали стоимость получившихся, то я призадумался. И на всякий случай стал вспоминать, какой лучше подойдет. И вот слова Чекалова. остановимся на двухместном ВИС-1, но две проблемы так пока и остались нерешенными. Это стекло триплекс и сверхлегкий и маломощный мотор достал шлиных сил. В моей прошлой истории с такими моторами проблемы в СССР так и не решили. Поэтому, кстати, АИРы и не вошли в серию, несмотря на довольно хорошие показатели. Сейчас эту проблему по моему заданию пытается решить коллектив во главе с Уфимцевым. Вот только квалифицированных кадров и оборудования у него не хватает. Текущей задачи ведь тоже никто не отменял. После обеда я все же уговорил Чекалова съездить в Москву. Попали на прошлогодний фильм Соловки режиссера А. Черкасова. Я, как только увидел название на афише, сразу потянул директора смотреть этот фильм. После просмотра мы вышли и задумались каждый о своем. Убери русские буквы, и получится целая пропаганда Геббельса. Похоже, не только советы у немцев учились, но и немцы у советов. В частности, как вести достойную пропаганду. Сделал я вывод про себя. Я вижу новый автомобиль, сильно напоминающий мою новую машину Татра 17, но явно классом пониже. Подхожу к водителю и спрашиваю. Оказывается, это Татра 12, которую начали собирать в Москве на государственном заводе номер 4 «Спартак». Сергей, это что за машина? «Машины собирают на Спартаке, усаживаются на сиденье своей машины. Стали собирать малыми партиями из чехословацких комплектов вместо нами Ми-1», — ответил шофер. «Дорогая? Интересуюсь. В два раза дешевле нашей». пока 4000 но сейчас происходит модернизация завода и потом обещают еще на одну полторы тысячи сделать дешевле за счет производства деталей на наших заводах рассказывает мой водитель пока ехали домой обсуждали мировой автопром и его тенденции чехословацкие машины населению нравились но были недостатки В частности не было датчика топлива особо ушлые водители сами стали устанавливать его в инициативном порядке и не устраивала и мощность двигателя если для города еще туда-сюда то для бездорожья маловато дома мне передали что был звонок и попросили больше никуда не отлучаться ну вот похоже, началось самое главное. Здравствуйте, месье Манос. Приглашающим жестом Сталин указал на накрытый стол. День был теплый, поэтому накрыли в беседке. В этот раз беседку еще больше увеличили в размерах. Это уже что-то типа бельведера получилось с диванами в бокам. В ее углу на тумбочке стоял начищенный самовар, возле которого была большая стопка папок для бумаг. Видать, Сталин тут часто стал работать. Охрана, пришедшая со мной, хоть нас и не слышала, но с меня взгляда не сводила и ждала любого сигнала хозяина. Не очень уютно. В гости к Сталину я был приглашен к позднему обеду, на следующий день на его дачу. Почти все как обычно, за исключением что охрана Сталина была вооружена еще и автоматами Рибейроли. Хотя во Франции они проходили как автоматические карабины. На входе также привычно сдал оружие, оставив только портфель полный документов. Власик проверил, что там ничего опасного нет и отдал. Отдал даже две корочки сотрудников ОГПУ. Увидев такое количество и разнообразие книг, документов и удостоверений, главный охранник лишь удивленных хмыкнул «На вас поступают многочисленные жалобы. Вы это знаете? Сейчас в конце весны следы перенесенной Оспы отчетливо выделялись на лице будущего генералиссимуса. А дальше будет еще больше. А кому жаловаться?» не, и достаю с портфеля удостоверение ОГПУ и удостоверение заместителя начальника главного управления металлургической промышленности. Вам не кажется, что второе нападение тех, кто должен охранять, это уже слишком? Сталин посмотрел документы, вышел из беседки и стал прохаживаться вдоль, негромко ругаться по-грузински. Через пару минут взял себя в руки и зашел обратно. Да, месье Манус, у нас не все еще хорошо, но самое страшное, когда предают те, кому ты верил. У вас же такое бывает? Вывернулся Сталин. Бывает, но вы мне будете должны, господин Сталин. Услугу я имею в виду. Нет, не подумайте, ничего такого. сверх я просить не буду. Но ситуация в вашей стране накаляется. В конце моего ответа его взгляд чуть смягчился. Вот только я так и не понял, знал о нападении Сталин или нет. Скорее знал, но не знал, кто именно в этом участвовал. Сегодня у нас рыбный день. Попробуйте этот балык из рыбы. Вы ведь выросли на побережье. изящно ушел от ответа сталин это форель неплохо попробовав кусочек согласился я скажите месье Манос, вводя такие распорядки в таганроге и соблазняя местное руководство вещами чего вы добиваетесь автономии отделения или контрреволюции задал очень неудобный вопрос сталин «Э, не понял господин сталин я прежде всего добиваюсь нормальной работы ваших предприятий гнать обратно пустые корабли мне не интересно и не по карману возить только дешевые ресурсы на которые падает спрос и цена тоже несколько опешил я от такого вопроса вы же не любите коммунистов так почему вы помогаете. Вы ведь привозите даже больше, чем мы договариваемся, опять пытается подловить меня Сталин. Не люблю, но вас я считаю меньше угрозы, чем англосаксов, хмыкаю я. А потом деньги не пахнут. Пока вы платите, пока и будем сотрудничать. Хотя если вы доведете ситуацию до абсурда в Таганроге, то я переведу работу своей компании на работу в Южную Америку, отвечаю ему. А если мы с вашей помощью победим, Сталин налил мне и себе вина и улыбнулся. Если и победите, то ненадолго, а потом опять откатитесь в свою скифию, отвечаю ему, как бы мне этого не хотелось. Сталин не любил, когда юлят с ответом. Кажется, как я уже заметил. «Почему вы так думаете?» Удивился центральный секретарь ЦК ВКПБ. «Для этого у вас нет денег, преданных людей, знаний и...» у м... «Последние слова я проглотил, но это не укрылось от Сталина». «Ума вы хотите сказать? Почему вы так считаете?» «Скажите, не бойтесь. Мало кто говорит аргументированно свои доводы. Вы же не трус, подбадривает меня хозяин дома». Из-за провала своей экономической политики вы стали разворачивать репрессии и террор, сея страх, чтобы удержать власть коммунистов. Этот прием управления государством далеко не нов, но, как показывает практика, ведет к упадку государства. Но ладно бы против тех, кто действительно виноват. Например, вашего ГПУ. Но ваши власти и пропаганда стали обвинять разных специалистов. Например, дело Осавиахима. Вы стали воспитывать проклятую касту. Надеюсь, вы знаете, что это такое. И это страшно и непродуктивно, вздыхаю я. Поподробнее. И стал раскуривать трубку, выйдя из Бельведера. Это когда над смотрщиками над Абаме ставят бывших отпущенных рабов. Они тогда становятся более безжалостные и безразборчивыми. Да и предают они, как правило, стоит только поменяться или ослабнуть хозяину, честно отвечаю ему. «Вы считаете, что ОГПУ стала такой кастой?» задает он провокационный вопрос. «А разве нет? Ни в одном нормальном государстве трон не охраняет одна собака. Всегда это свора, которая дерется между собой за милость от сидящих или сидящего на троне. И в то же время это глаза и уши сидящих». Сейчас со смертью Меньшинского у вас есть возможность разделить ОГПУ на отделы, которые должны конкурировать между собой и не потерять. подчиняться друг другу, а следя друг за другом. И их спор должны решать вы. Рассказываю, как вижу ситуацию я. Почему вы считаете, что мы в случае победы в другой стране не сможем долго удерживать власть? Стал в своей излюбленной своей манере прыгать из одной темы на другую в разговоре со мной. Вы играете в шахматы? Теперь я отвечаю вопросом на вопрос. Умею, но не люблю. Я предпочитаю бильярд. хмыкнул Сталин. Те, кто правит миром это шахматисты, а фигуры на доске это правительства разных стран. Не понравится партия смахнут фигуры и начнут новую игру. Пример Греция. Англичане из английского клуба свергли монархию, но поддерживают и контролируют иммигрировавшую аристократию. Всбрыкнёт завтра Венезилос, и тут же есть кем его заменить, привожу пример. А в СССР не так? задал мне провокационный вопрос. То, что вы сотрудничаете с американским ФРС это уже не для кого ни и то, что они строят вам предприятия тоже. Вот только с чего вы взяли, что вам позволит подняться выше агрессивной колонии? Вы же сами начали уничтожать всех мыслящих специалистов и образованных людей, которые делают страну сильной и независимой. Вас наметили, что вы будете таскать горячие каштаны из огня в наступающей большой и жестокой войне для англосаксов. Немного вымученно улыбаюсь я. Блин, опасный для меня разговор, так и головы легко лишится. Вот и Тухачевский опять прислал мне докладную записку. Просит его вернуть в столицу, хмыкнул Сталин. Тухачевский еще в 1923 году писал, что война будет немалокровной а жестокой и кровавой, и ее будет вести все население». По сути, он выступал теоретиком тотальной войны. Здесь, конечно, он был прав, но далеко не единственный, кто об этом писал, примечание автора. «А вы? И пробую маленькие клубни картошки, которая сначала отварена, а потом обжарена». Все это сдобрено разными травами, такими как кинза, укроп и базилик. Вкусно, с жареной рыбой. А мы думаем направить его на КВЖД для ведения боевых действий. Вы, кстати, не знаете, почему еще не начались военные действия на КВЖД и пристально посмотрел на меня. Ну да, это же я прогнозировал скорый большой конфликт. Все просто. Еще не подписаны правила ведения войны, ну и с военнопленными заодно. Неожиданности никому не нужны, типа массового применения отравляющих газов или другого, отвечаю теперь уже спокойно. «Это вы про что?» – насторожился Сталин. А намечающаяся Женевская конференция, о которой так восторжен, напишут в газетах. Вы как, будете ее подписывать? Все почему-то считают начало активной фазы Второй мировой войны 1 сентября 1939 года. Так вот, на мой взгляд, это неверно. Именно 27 июля 1929 года мировые игроки озаботились, как они будут делить мир и чтобы им не было слишком больно. К этому времени уже была подписана Женевская конвенция 1907 года и Гаагская о военнопленных. Вполне достаточно. А в войнах границы стран, конфигурация и даже названия всегда меняются. В Наркомате иностранных дел рекомендуют не подписывать итоговые документы. и смотрит так на меня, что я на это отвечу. То есть нищие и слабая Россия собирается диктовать свои условия другим сильным странам? Или боитесь, что в случае войны ваши офицеры массово будут сдаваться в плен? Это тоже одна из причин, почему коммунисты не стали подписывать Женевскую конференцию. Мы не всегда будем такими нищими. Мы построим такое общество, когда каждый человек будет чувствовать себя хозяином страны. Мы дадим такие материальные и духовные блага, которые и не снились угнетенным народом и их трудящимся, стал уходить от прямого ответа Сталин. До этого еще дожить надо. А пока я бы вам посоветовал подписать Женевскую конвенцию. Не бойтесь за сдачу в плен. Ничего хорошего это вашим подданным и военным это не принесет. К ним все равно будут относиться крайне жестоко, поясняю я. Почему? Этот вопрос прозвучал в такой интонации, где Сталин скорее сам хотел убедиться в правильности своих выводов. Потому что война у вас будет классовая. Раз. Не стал я разочаровывать Сталина ответами. Потом религиозная. Несмотря на все мои и других людей просьбы, у вас продолжают рушить церкви и другие религиозные сооружения. Кроме синагог. Вы их очень умело маскируете, передаете под другие нужды. Поэтому третья причина для мира – это борьба с мировым еврейским большевизмом. Так когда вы думаете ждать военных действий на КВЖД? После долгого обдумывания моего ответа, задал важный для него вопрос генсек. «Я кое-что порасспросил и узнал. Там сплелся большой клубок многих противоречий. А чтобы успешно вам его решить, мне надо многое вам рассказать. Как и о другом. Но вот с оплатой что?» — задаю интересующий меня вопрос. «Вы все всегда мерите деньгами?» — задал мне провокационный вопрос. «Когда у вашего Энгельса спросили, как там будут жить в коммунизме и без денег, то он отделался ответом, что там, дескать, люди будут поумнее и они все придумают. Странно, не правда ли?» — делаю полуулыбку. «Ну а пока еще не придумали, то сейчас деньги являются эквивалентом для обмена товаров и услуг. И я не разделяю ваше заблуждение Деньги — это кровь экономики, и их оборот способствует росту той самой экономики в зависимости от их скорости, хмыкаю в конце. Похоже, ничего особо нового я для него не сказал, или он сделал вид, что это так, а потом вернул мне полуулыбку со словами. С наличными деньгами у нас сейчас действительно не очень, но мы можем предоставить вам подлинные произведения мирового искусства, но мы можем предоставить вам подлинные произведения мирового искусства для вашего нового дома в Париже. Много я взять все равно не смогу, слишком подозрительно, но даже если вы мне еще и оплатите за привезенный товар, то этого будет мало. Так, похоже, еще и коммунисты за мной следят в Париже», — положил я приборы на стол. «Неужели ваша информация столько стоит?» — и подозрительно посмотрел на меня. «Да, она может повлиять на десятилетия вперед, на будущие конфликты и их результаты», — со вздохом отвечаю я.